нянюшка нырнула в первую попавшуюся дверь, захлопнула ее за собой и затаила дыхание. Через несколько секунд топ от бегущих ног затих в отдалении. Ну что ж, было весело. Сняв кружевные наколку и фартук, нянюшка затолкала их в карман с намерением при первом же удобном случае вернуть госпоже Плюм. Нянюшка никогда не брала ничего чужого, только то, что ей от всей души дарили. Затем вытащила из глубины деяний плоский черный круг и резко хлопнула им по руке. В центре круга вырос остроконечный конус. Несколькими опытными движениями нянюшка придала шляпе прежнюю официальную форму. Так, вот теперь можно и оглядеться. Ярко выраженное отсутствие света и ковров в совокупности с толстым слоем пыли наводило на мысль, что это место для глаз публики не предназначено. Проклятье, надо было поискать другую дверь». Ведь теперь придется бросить грибу на произвол судьбы, хотя он все равно рано или поздно проявится, как только захочет есть. Лестничный пролет вел вниз. Спустившись по ступенькам, нянюшка очутилась в коридоре. Здесь света было несколько больше. Довольно долго она бодро трусила по коридору, а затем впереди послышались вопли, которые указали ей путь». Наконец нянюшка очутилась за кулисами, среди плоских декораций и разбросанной бутафории. Впрочем, на нее никто не обратил внимания. В этот момент появление маленькой дружелюбной старушки вряд ли могло привлечь чей-то взор. Большая часть людей были заняты тем, что метались взад-вперед и кричали. Те, что повпечатлительнее, вопили стоя на месте. На двух креслах распростерлась внушительная дама, старательно изображающая истерику. Несколько работников-униформистов рассеянно обмахивали ее партитурой. В общем, творилось нечто странное. С другой стороны, все происходящее вполне могло оказаться продолжением оперы. «На вашем месте я распустила бы ей корсет», — заметила нянюшка, пробегая мимо истеричной особы. «Убоги, госпожа, нам и без этого хватает паники!» Нянюшка переместилась куда более интересной толпе, состоящей из цыган, вельмож и подсобных рабочих. «Ведьма любопытный по определению и любознательный по природе». Она принялась прокладывать себе дорогу к центру толпы. «Пропустите же! Мне обязательно нужно знать, что произошло!» — приговаривала нянюшка, изо всех сил работая локтями. Самый верный метод, который и на этот раз не дал сбоя. На полу лежал покойник. За свою жизнь нянюшка повидала смерть в самых разнообразных его обличьях и нарядах. Быть задушенным — не самый плохой наряд. Встречаются куда хуже — А тут даже некоторое многоцветие наблюдается. Ох, выдохнула она, бедняга, что с ним случилось? Господин Бадья говорит, он, наверное, запутался в... Начал кто-то. Ни в чем не запутался, это работа призрака. Резко оборвал говорившего другой голос. Он может и сейчас еще там, наверху. Все глаза обратились вверх. Господин Зальцелло послал людей, чтобы выкурить его оттуда. А ярко пылающие факелы они с собой прихватили? — спросила нянюшка. Несколько голов повернулись к ней, как будто их обладатели впервые задумались, а кто, собственно, эта милая старушка? — Что? — Когда охотишься за злобными чудищами, надо иметь с собой ярко пылающий факел, — объяснила нянюшка. — Широко известный факт. Потребовалось несколько секунд, чтобы данная мысль укоренилась после чего... — А ведь и в самом деле. — Правду говорит. — Именно, что широко известный факт. «Так они взяли с собой ярко-пылающие факелы?» «Вряд ли. Наверное, только обычные фонари». «О, фонари не годятся», — покачала головой нянюшка. «С фонарями можно только на контрабандистов. А на злобных чудовищ нужны ярко-пылающие...» «Прошу прощения, мальчики и девочки!» Зав сценой взобрался на ящик. «И так», — произнес он. По лицу у него разливалась бледность. «Я знаю, всем вам известна фраза «Шоу должно продолжаться». Хор ответил хором стонов. «Труднёхонько распевать весёлые песни про ёжиков, ведь не сегодня-завтра и с тобой может произойти какой-нибудь несчастный случай!» прокричал цыганский король. «Вот забавно!» — обрадовалась нянюшка. «Кстати, про ёжиков я тоже знаю одну песенку!» Однако никто её не слышал. «Мы до сих пор не знаем толком, что здесь произошло. В самом деле, хочу угадаю?» — предложил цыганский король. Но мы послали наверх людей и, о, чтобы еще какой-нибудь несчастный случай приключился. И господин Бадья уполномочил меня объявить, что за ваше согласие мужественно продолжать шоу всем будет выдана прибавка в размере двух долларов. Деньги! После такого потрясения! Деньги! Он думает, что сунет нам по паре монет, и мы согласимся остаться на этой проклятой сцене. Как не стыдно, какое бессердечие! Уму непостижимо. Уж по крайней мере 4 доллара. Правильно, правильно!